Глава 59. Пленница. На следующее утро Локон на своей утлой весельной лодке приплыла на остров Калдуньи. А если точнее, это её туда доставили, сперенав по рукам и ногам. Первое полуночное существо держало Локон, ослабляя свою хватку лишь когда у пленницы возникала необходимость утолить жажду или справить нужду. Ещё два полуночных существа вынырнувше из толщи спор, толкали шлюпку с поистине невероятной скоростью. Локан снова и снова требовала от хака рассказать, как ему удаётся управлять полуночными тварями и почему они вообще ему подчиняются. И хотя ответа девушка не добилась, это отнюдь не означает, что у неё не прибавилось подозрений. Каково же было удивление Локан, когда После всех своих невероятных приключений она добралась до острова Колдуни, и тот оказался гораздо меньше, чем ей представлялось. Здесь следует отметить, что родной остров самой Локон, по меркам большинства миров, считался крохотным. Поэтому она была нешуточно изумлена, как четырёхлетний малыш, от которого слышишь: "А я думал, ты гораздо взрослее". Поскольку в споровых морях силикатам взяться не откуда, ведь это продукты жизнедеятельности рыб, попугаев, переваривающих кусочки кораллов. Остров Колдуньи являл собой привычное для этой планеты нагромождение скал. Да-да, теперь вам придётся жить с мыслью, что ваш любимый белоснежный песочек на пляже это всего-навсего фекалии рифовой рыбы. Остров Калдония оказался сланцево-сизой, до странности округлой шхерой, метров 200 в поперечнике. Одинокие деревья пытались приукрасить скудный пейзаж, но тщетно. И дело не только в слаборазвитой корневой системе, эти деревья никоим образом не принадлежали к тем скальным разновидностям, что корнями цепляются за трещины и растворяют своими выделениями горную породу. Эти худосочные, сучковатые создания с почками листьев на самых кончиках веток были жалкой пародией на то, что вы привыкли называть деревьями. Как будто с настоящими деревьями они были знакомы лишь понаслышке и в меру своих никчёмных сил постарались им уподобиться. Сидя в лодке, Локон с ужасом наблюдала за приближающимся островом, и на чём свет стоит, проклинала то себя, то Хака. Надо заметить, что полуночная тварь, кольцом сжимавшая ей бока, теперь походила скорее на груду изумрудных лоз, чем на морского угря. Они продвигались вперёд, оставляя за собой широкий шлейф из мёртвых спор, поскольку корпус лодки был инкрустирован серебром. Тварь была достаточно умна и остерегалась прикасаться к металлу. Локан это показалось удивительным. Памятуя о своем опыте пребывания крысой, она знала, что особого вреда уже оформившийся из спор полуночной сущности серебро причинить не может Тварь освободила Хака из клетки, и теперь тот сидел на деке в носу в шлюпке Два остальных существа продолжали без устали толкать суденышка, а споры за бортом шуршать и хрустеть Ты ведь бывал здесь раньше, озвучил Локон, не дававший ей покоя вопрос. Все эти байки про то, как ты рос в сообществе говорящих крыс, в раннё? да, шипнул Хак. Ты фамильяр Калдунии, сказал Локон. Или что-то в этом роде. Ты принадлежишь ей и всегда принадлежал. М-м, да, подтвердил Хак ещё тише. Каждый ответ хака жалил точно стрела с зазубренным наконечником, который не только тяжело ранит при попадании, но и разрывает плоть при извлечении. Проще оставить наконечник внутри, да так и ходить с незаживающей раной, чем страдать от чудовищных мук, избавившись от него. Но, как ни мучительно это было, кое-что ей признать пришлось. Хак постоянно, если не считать отлучки с корабля в порту, пытался увести её с самоубийственного пути. Да, Хак бессовестно лгал ей, но только потому, что до смерти боялся колдуньи. Это было очевидно. Локон понимала, что не имеет права винить его во всём. Как ни крути, он не заманивал её на этот остров. Зато она, не ведая, что творит, вернула Хака в лапы хозяйки. Просто нужно было придумать план поумнее, укоряла себя Локан. Может, следовало всё-таки прислушаться к совету Салы, позволить команде помочь? Однако в следующий миг Локан усомнилась, что такой выбор был бы хоть чуть-чуть лучше уже сделанного. Всем крутым переменам в жизни свойственен определённый иллюзорный аспект. Кажется, будто такие перемены зависит от некоего важного решения и удачно выбранного момента. И по большей части именно так оно и есть. Однако, надо понимать, что этим самым важным решением и удачным моментом предшествовали мириады значительных мелочей важных и удачных. Как невозможны лавины без горы снега, так невозможны и серьезные сдвиги в судьбе без массы предпосылок к ним. Если задуматься, то жизненные перемены и впрямь мало отличаются от лавин, которые начинаются с пустякового комочка. Не стоит недооценивать мелочи, которые предваряют важные события. Именно на пороге осознания этой истины и стоял и сейчас Локон. И требовалось ещё время, однако полное понимание уже разгоралось заревом на горизонте разума. Поначалу девушка показалась весьма странным, то каким образом полуночные твари ведут шлюпку к острову. Но вскоре причуды столь необычного маршрута стала ясна. Длинные зазубренные хребты скал тут и там прорезали поверхность спорового моря, точно драконьи гребни. Неспроста колдунья выбрала именно этот остров. Подход к нему оказался невероятно коварным. Скалы таились в полуночных водах, как морские мины. Среди кипящих споров каменные вершины едва проглядывали, и угадать, где именно скрывается опасность, почти не представлялось возможным. Приблизиться к острову и не потерпеть кораблекрушения, казалось, теперь локон задачей почти невыполнимой. По мере того, как шлюпка, толкаемая полуночными чудовищами, выполняла один за другим искусные манёвры, Локон раз за разом душа уходила в пятки. Тут явно не обошлось без колдовства, решила девушка. Но не могут эти твари так безошибочно помнить обратную дорогу. Скалы на подходе к острову и ещё одна полоса препятствий, ставшая для Локон полнейшим сюрпризом. Ещё одна защита Колдунии, о которой Хак не обмолвился ни словом. И сделал он это, возможно, даже со злым умыслом, подумало Локон. На самом деле, об этой особенности острова Хак просто-напросто забыл. Впрочем, это к делу не относится. Если бы Воронья песнь продолжила плавание и попыталась пристать к острову, то напоролась бы на рифы, развалилась и затонула в прибрежных спорах. Из этого следовал неутешительный вывод. Миссия Локэн по вызволению Чарли из плена была обречена с самого начала. В конце концов лодчонка, одинокая цветная крапинка на чёрной бездне, подошла к берегу. Глазам Локэн предстал золотой легион. Рядами, стоящие вокруг башни, вооруженные копьями и щитами, гвардейцы так походили на людей, что девушка живо вообразила себе за опущенными забралами человеческие лица. И единственное, что выдавало существ неживых, — это сверхъестественная неподвижность. Кроме башни, высевшейся среди одиноких деревьев и сотен металлических воинов, смотреть было не на что. Для такого маленького острова башня оказалась несоразмерно велика. Широкая, высокая и остроконечная, она напоминала то, о чём говорит вслух Локкон, не позволяла природная скромность. Я, разумеется, отродясь не знал, что такое природная скромность, и когда выпал шанс сообщить колдунье, на что, похоже, её башня, я не преминул им воспользоваться. На что Колдунья, не растерявшись, спросила: "Не желаю ли я заполучить ионический символ на весь лоб?" Локон лилеило надежду сбежать, когда лодка пристанет к берегу, однако полуночная сущность держала её крепко. Хакс прыгнул с лодки, а Тварь подняла девушку перед собой и перенесла за борт. оказавшись на каменной тверди, хак впервые за всё время путешествия посмотрел локон прямо в глаза. Девушка уставилась на него в ответ, и он весь поник и как будто даже усох, точно лоза без воды. Однако в следующий миг, словно на что-то решившись, хак приободрился и пропищал: "М-м, да. Да. Именно так. Я делаю вовсе не то, что она требовала". Хаг взглянул на полуночную сущность и засеменил вперёд, не дожидаясь, когда Локан вновь начнёт его бронить. Они шли прямо к башне, и стоявшие как изваяния гвардейцы сонно расступились перед ними. Локан предположила, что металлические создания и в самом деле спят. А затем всем её вниманием завладела башня. Сооружение приковывало взгляд, завораживало. Столько серебра в одном месте локон видеть еще не доводилось. Здесь у спор не было ни единого шанса. Абсолютная защита против вражеских споровщиков. Сбоку она заметила контур, встроенный за под лицо двери, сделанный, судя по всему, тоже из серебра. Хак остановился перед дверью и требовательно пропищал. «Как мне было велено, я вернулся в башню с пленницей для колдуньи». Ваше нет вер. Дражо, откройся. Мне мне обещана дверь недослушав открылась. Так, ладно, придётся как. Он шмыгнул внутрь, нерешительно оглядел себя и посмотрел на Локан, похоже, не зная, что делать дальше. Полуночная сущность, которая теперь походила на гигантскую многоножку со щупальцами вместо лап, отпустила Локон и подтолкнула её к двери. Следовать за девушкой тварь не осмелилась, зато она перебросила что-то через порог. Локон пригляделась. Чашка с бабочкой и оловянная кружка. Существо забрало их из лодки, предположив, что эти предметы могут заинтересовать колдунью. Пока локон поднимала их, дверь закрылась. Девушке ничего не оставалось, как пойти дальше и встретить судьбу лицом к лицу.